нашей капюшон Глава третья Жильбер Прескотт, который занимал пост шерифа Шрусбери с тех пор, как прошлым летом город перешел под власть короля Стефана, обосновался в Шрусберийском замке. он укрепил его для своего короля, и правил оттуда умиротворенным ныне графством. Если бы в то время, когда в замок прибыло известие от приора Роберта, помощник шерифа находился в городе, Прескотт, скорее всего, поручил бы разбираться с этим делом ему. Брат Катфаэль был бы этому только рад, ибо не сомневался в проницательности Хью Берингера. Однако тот был в отлучке в собственном маноре и в дом у мельничного ручья отправили сержанта в сопровождении двух вооруженных стражников. Сержант был рослым, бородатым мужчиной с зычным голосом. Шериф полностью доверял ему и предоставил полномочия действовать от своего имени. Прежде всего, сержант обратился к брату Катфаэлю, как к монаху обители, откуда известили о случившемся. Катфаэль поведал ему обо всем, что происходило с того момента, как его позвали к больному. Преор Роберт, разумеется, успел сообщить сержанту о том, что блюдо, послужившее, возможно, причиной смерти, было послано с его собственной кухни по личному его распоряжению. Стал быть, ты убежден в том, что его отравили и что яд подмешали только в одно это блюдо. «Да», — отвечал Кэтфаэль, — «в этом я могу поклясться. Соуса в сутки осталось только на донышке» но если ты слегка помажешь им губы, то скоро почувствуешь жжение. Я это на себе проверил, тут нет никаких сомнений. Однако приор Роберт, который тоже ел эту птицу, благодарение Господу жив и здоров. Выходит, отраву добавили в пищу по пути от аббатской кухни до хозяйского стола. Это недалеко, и времени на дорогу требуется совсем немного. Эй ты, парень, это ведь ты носишь еду с кухни в дом? И сегодня приносил. Ты по дороге где-нибудь останавливался? С кем-нибудь говорил? Может, ты где-нибудь оставлял свой поднос? Нет-нет, начал оправдываться Эльфрик. Если бы я задержался, еда остыла, мне бы за это досталось. Я всегда выполняю все как велено, и на этот раз тоже. Ну ладно, а здесь? Что ты сделал с подносом, когда вошел? Он передал его мне, вмешалась Олде так быстро и решительно, что Катфаэль взглянул на нее с интересом. Вошел, поставил поднос на лавку возле жаровни, а я пристроил этот судок на полку над жаровней, чтобы блюдо оставалось теплым. Ну, а все остальное, что было на подносе, мы сразу же подали господину и госпоже. Эльфрик тогда сказал мне, что это особое блюдо, которое Приор из любезности послал нашему господину. А когда я обслужила господ, мы сами уселись здесь, на кухне, чтобы поесть. И никто из вас не заметил, что с этим блюдом что-то не так? По запаху, скажем, или по виду? Нет, птица была сдобрена пряным соусом со специями, запах был очень аппетитный, только и всего. Хозяин-то ведь съел все без остатка и сперва тоже ничего не заметил, ну, а потом у него стало жечь во рту. а ты Сержант обернулся к Меоригу. «Тоже был здесь? Ты что, служишь в этом доме?» «Теперь нет», — с готовностью отвечал Меориг. «Я родом из Монора мастера бонола но нынче я работаю в городе у плотника Мартина Белкота. Сегодня я зашел в аббатство проведать в лазарете своего двоюродного дядюшку. Брат Эдмонд вам подтвердит». «Ну а потом, раз уж оказался поблизости, решил заглянуть сюда, навестить знакомых». Я вошел на кухню, как раз когда Олдит с Эльфриком садились обедать. Они и меня пригласили. Еды было достаточно, — вставила Олдит. У аббатского повара щедрая рука. Итак, вы все время сидели втроем и ели здесь, на кухне. А там... Сержант прошел в комнату и окинул взглядом разгром на столе. Мастер Бонал и хозяйка. Это понятно. Сержант был далеко не глуп. Уж считать, во всяком случае, умел От него не укрылось, что все в доме будто сговорились Не упоминать еще одного сотрапезника Здесь накрыто на троих Кто был третий? Деваться было некуда Кому-то все равно надо было отвечать И Ричильдис взяла это на себя С невинным видом, точно удивляясь неуместному вопросу Она пояснила «Мой сын!» Но он ушел еще до того, как мужу стало плохо «Так и не пообедав. Сдается мне, это его тарелка не тронута». «Его», — сухо подтвердила вдова, не желая вдаваться в подробности. «Мадам», — сержант мрачновато улыбнулся, — «мне кажется, вам бы стоило присесть и рассказать мне побольше о вашем сыне. Я тут слышал от приора Роберта, что ваш муж собирался подарить монастырю свои земли в обмен на этот дом» и пожизненный статус гостей обители для себя и для вас. После того, что здесь случилось, соглашение это, похоже, оказалось под вопросом, поскольку оно не было утверждено. Таким образом получается, что наследник этих земель, если, конечно, таковой имеется, мог бы извлечь немалую выгоду из того, что ваш муж покинул грешную землю, прежде чем грамота была скреплена печатью. «Что же до вашего с мастером бонолом сына, то без его согласия о подобном договоре не могло быть и речи. Объясните-ка мне, как же это ваш муж лишил сына наследства?» Видно было, что Ричельдис вовсе не хочется распространяться по этому поводу. Однако ей хватило ума сообразить, что слишком долгое молчание может лишь возбудить подозрение. И потому она ответила, «Эдвин...» «Мой сын от первого брака». И Гервуас не имел никаких обязательств по отношению к нему. Он мог распоряжаться владениями по своему усмотрению. ричельдис поняла, что придется рассказать все. Если сержант выведает это у кого-нибудь другого, будет только хуже. «Это верно», — сказала она, — «что вначале он составил завещание, в котором объявлял Эдвина наследником, но он был вправе и передумать». «Ага, из-за этого соглашения ваш сын лишился наследства, и, потеряя оно силу, он бы от этого выгадал. А времени на раздумья у него было маловато, несколько дней, ну, недель, и будет назначен новый аббат. О, поймите меня правильно, я только размышляю. Нередко бывает, что смерть человека на руку другому, а то и не одному». «Может, еще кто выигрывал от смерти мастера Боннелла? Но ваш сын?» «Это точно!» Ричильдис закусила дрожащую губу, но, помедлив, собравшись с духом, ответила, «Я не буду спорить с вашими доводами, но одно я знаю. Как бы ни желал мой сын унаследовать этот манор, такой ценой он ему не нужен. Мальчик учится ремеслу, он не хочет ни от кого зависеть» и всего в жизни будет добиваться самостоятельно. Но сегодня он был здесь и убрался, как видно, весьма поспешно. Когда он пришел, тут в разговор вступил Меорик. Он пришел со мной, он ведь учится у мужа своей сестры, Мартина Белкота, у которого я работаю под мастерием. А сегодня утром я пригласил его сходить в аббатство, навестить моего старого дядюшку. Мы уже расходили туда вместе». «Так вы вместе и сюда пришли. А совсем недавно ты говорил, я вошел на кухню. Я, а не мы. Он раньше меня пришел. Паренек непоседливый. Надоело ему торчать возле больного старика, тем более, что мы с дядюшкой говорили только по-валийски. К тому же дома его матушка поджидала. Вот он и пошел вперед. Когда я пришел, он уже сидел за столом». «Да не больно-то он много съел», — задумчиво промолвил сержант. Правда, это неудивительно, что за радость пареньку обедать с человеком, который лишил его наследства. А что, они первый раз так встретились с тех пор, как хозяин отказался от завещания? Сержант явно учуял след, подумал Катфаэль. И не это бросилось бы в глаза и полному профану. А сержант отнюдь не таков. Что еще мог бы я предположить на его месте при подобных обстоятельствах? Парнишке было очень нужно пока не поздно, помешать тому, чтобы соглашение вступило в силу. И вот он оказывается здесь, как раз перед тем, как случилось несчастье, и является не откуда-нибудь, а прямо из лазарета, где можно было раздобыть то, что позволило бы ему решить эту проблему, раз и навсегда. Ричильде под строгим взором сержанта тайком кидала на Катфаэля отчаянные, Взывающий о помощи взгляды умоляя спасти ее дорогого сына, Который, казалось, с каждой минутой увязал все глубже и глубже. «Расскажи им все, что может быть использовано против него», Взглядом убеждал ее монах, «Не умалчивай, иначе хуже будет». «Да, в первый раз», — сказала Ричильдис, «И сыну было очень непросто решиться на эту встречу. Он сделал это ради меня. Не потому, что рассчитывал переубедить мужа, а только затем чтобы мне жилось полегче. Меврик, спасибо ему за это, долго уговаривал мальчика зайти к нам, и сегодня тот, наконец, согласился. Но мой муж встретил Эдвина враждебно и стал насмехаться над ним, мол, прибежал выпрашивать назад обещанный Монор. Монор-то ведь и вправду был ему обещан. Только у Эдвина ничего подобного на уме не было. Да, они поссорились». Оба они, люди вспыльчивые, не обошлось и безбранных слов. Эдвин не стерпел и выбежал вон, а муж запустил ему вслед тарелкой. Вон у стены осколки валяются. Вот и вся правда. Можете слуг спросить. Спросите Меорига. Он знает. Сын выскочил отсюда и побежал в сторону города. А сейчас, я уверена, он в Шрусбери, где живет его сестра с мужем. Теперь он считает, что его дом там правильно ли я вас понял переспросил сержант пожалуй чересчур миролюбиво что он как вы говорите выбежал через кухню а там сидели эти трое сержант обернулся колдит и молодым людям и теперь в его голосе звучали и резкие нотки вы видели как он не задерживаясь выбежал из дома те заколебались бросая друг на друга растерянные взгляды и это была ошибкой наконец поняв что деваться некуда олдит ответил за всех когда там стали брониться и швыряться посудой мы втроем вбежали в комнату хотели попробовать успокоить хозяина или хотя бы помочь мне закончил за нее ричильдис стало быть вы все находились в комнате когда он выбежал сержант был уверен в своей догадке и смущенные лица невольно подтвердили его правоту. Так я и думал, если кто-то сильно разбушевался, разве его сразу утихомиришь? Выходит, никто из вас не видел, задержался ли паренек на кухне, а значит, никто не может утверждать, что он не подлил кое-чего в судок с куропаткой, чтобы рассчитаться с отчимом. Он утром был в лазарете. И раньше там бывал, так что вполне возможно знал, где взять это снадобье и как его употребить. Вероятно, собираясь на этот обед, он предусмотрел, как ему поступить в том случае, если перемирие не состоится. Ричильдис отчаянно замотала головой. «О нет, вы его не знаете. Он пришел мириться, только мириться. Да и не мог он задержаться на кухне». Эльфрик почти сразу же бросился ему вдогонку, чтобы попытаться уговорить его вернуться. Он за Эдвином почти до моста гнался, но тот его не послушал. «Это правда», — подтвердил Эльфрик. «У него не было времени задерживаться на кухне. Я мчался за ним со всех ног и выкрикивал его имя, но он даже не оглянулся». Сержанта это не убедило. Сколько времени требуется, чтобы опорожнить маленькую склянку в открытый судок? Взмах руки, и все, никто и не узнает. Но когда ваш хозяин малость паутих, подарок приор пришелся как нельзя кстати, чтобы потешить задетое самолюбие, и он с удовольствием все съел. Но разве мальчик знал, осторожно вмешался Катфаэль, что из этого судка будет есть только мастер бонол Вряд ли стал бы он рисковать жизнью своей матери. Однако сержант к этому времени был уже настолько уверен в том, что идет по верному следу, что довод монаха не возымел действия. Он бросил на Олдит тяжелый взгляд, и при всей своей бойкости девушка слегка побледнела. Раз уж пришлось подавать на стол при таких обстоятельствах, думаю, добрая служанка не упустила случая поднять хозяину настроение. «Когда ты вошла в комнату, неужто ты не сказала, что его дожидается угощение, которое сам приор прислал ему в знак внимания?» Опустив глаза, девушка теребила краешек передника. «Я думала, это его смягчит», — беспомощно промолвила она. Теперь сержант знал, или во всяком случае полагал, что знает все, что необходимо для того, чтобы задержать убийцу. Он в последний раз окинул взглядом растерянных домочадцев и заявил, «Ну, теперь, пожалуй, вы можете навести здесь порядок. Все, что мне нужно было, я видел. Брат Эдмунд готов помочь вам позаботиться об усопшем, а я должен быть уверен, что найду вас здесь, если у меня появятся еще вопросы». «Где же нам еще быть?» — понура отозвалась Ричильдис. «А что вы собираетесь делать?» «Вы хоть дадите мне знать, если, если...» Слова не шли у нее с языка. Она пружинисто выпрямилась и произнесла с достоинством. «Мой сын не причастен к этому злодеянию. И вы сами убедитесь в этом. Он еще дитя, ему и пятнадцати нет». «Так значит, мастерская Мартина Белкота. Я знаю, где это», — сказал один из стражников. «Отлично». «Покажешь дорогу, а там посмотрим, что скажет паренек в свое оправдание». И они уверенно повернулись к двери. Но тут вмешался Катфаэль, углядевший возможность хотя бы самую малость поколебать убежденность сержанта. Остался еще один вопрос. В чем принесли это снадобье? Кто бы ни похитил его? Из моей ли кладовой? Из лазарета ли? Он должен был иметь какой-то сосуд, чтобы его отлить. Меорик, ты приметил сегодня утром у Эдвина что-нибудь в этом роде? Даже маленькая склянка заметна и в кармане, и в складках одежды. Ничего подобного я не видел, твердо ответил Меорик. И еще. Эта жидкость легко просачивается, даже если сосуд плотно укупорен и обвязан. А куда попадет хоть капля, остаются пахучие маслянистые пятна, так что надо обратить внимание на одежду всех, кто находился под подозрением. «Ты собираешься учить меня моему делу, брат?» снисходительно усмехнулся сержант. «Вовсе нет», невозмутимо промолвил Катфаэль, «я только указываю на те особенности, которые имеют отношение к моему делу и могут помочь тебе избежать ошибки». «С твоего позволения», бросил через плечо сержант, уже стоя у двери, «Мы сначала поймаем виновного, а уж когда он будет у нас в руках, не думаю, чтобы нам потребовались твои ученые советы». И он зашагал по тропинке к дороге, где стояли стреножные кони, а стражники последовали за ним. Ближе к вечеру сержант со своими людьми явился в дом Мартина Белкота на Вайле. Плотник, здоровенный, добродушный детина лет сорока оторвался от своей работы и приветливо, без тени удивления или беспокойства, поинтересовался, чем он может им услужить. Ему случалось выполнять заказы для гарнизона прескота и в появлении служителей шериф он не нашел ничего необычного. Дверь, которая вела в комнаты, приоткрылась, и из нее выглянула миловидная женщина с каштановыми волосами, а следом поглазеть на пришедших, высыпали трое ребятишек. Они, открытые, не смущаясь, уставились на незнакомцев. Девочка лет одиннадцати, очень серьезная и аккуратная, державшаяся с достоинством доброй хозяюшки, крепенький карапуз лет восьми или около того и прелестное создание не старше четырех лет с деревянной куклой-подмышкой. Они смотрели во все глаза и держали ушки на макушке». Дверь дома так и осталась распахнутой, а голос у сержанта был зычным и повелительным. «У тебя ведь есть ученик по имени Эдвин?» «У меня к нему дело», — начал сержант. «Есть у меня такой», — подтвердил Мартин, вставая и отирая с рук полировочную пасту. «Эдвин Гурный, младший брат моей жены». «Дома его еще нет. Он отправился навестить свою матушку в предместье Пора бы уж ему и вернуться. Да матери, небось, захотелось, чтобы сынок побыл с ней подольше. Что вам от него надо?» Мартин не заподозрил ничего худого и держался спокойно. «Из дома своей матери этот паренек ушел часа два тому назад», заявил сержант Безобиняков. «Мы сами сейчас оттуда, не обижайся, приятель. Но хоть ты и говоришь, что его здесь нет» мой долг это проверить так что мы с твоего позволения осмотрим дом и двор мартин насупил брови спокойствие как не бывало в дверь вновь просунулась каштановая головка его жены на ее милом личке появилось беспокойство в черных глазах настороженность дети вытаращили глазенки Малютка, невинное сердечко, которое жаждало справедливости, выпалило дядя плохой. И никто на нее не шикнул. «Если я сказал вам, что его нет в моем доме», — заговорил Мартин, не теряя присутствие духа, «то так оно и есть. Можете убедиться в этом сами. осмотрите смотрите все. И дом, и двор, и мастерской. Мне скрывать нечего. А вот вы что-то не договариваете Этот парнишка по своей воле стал моим учеником. Он брат моей жены и дорог мне, как родной сын. Зачем вы его ищете? Сейчас, в этот момент, с расстановкой произнес сержант, в предместе, в том самом доме, куда сегодня утром пошел твой ученик, лежит тело Гервуаса Бонула, его отчима. Того, что завещал, было ему Манор Малили, а потом передумал. «Он убит. Именно по подозрению в этом убийстве я и разыскиваю Эдвина. Тебе этого достаточно?» Этого было более чем достаточно для старшего сына Мартина, Эдви, который навострил уши, не высовываясь из задней комнаты. Известие это его поразило. Он не мог понять, как же так... Стража явилась за Эдвином, а Эдвин, он давно уже должен был вернуться домой, если бы все уладилось. Эдви ведь с самого начала чуял, что дело добром не кончится. Это взрослым казалось, что все обойдется. Не успели люди шерифа войти в дом, как Эдви торопливо выбрался через заднее окошко во двор, вскарабкался на поленицу, словно белка перемахнул через стену и, что было моче, припустил по склону к одной из маленьких дверей в городской стене, которые в мирное время оставались открытыми и выходили к крутому берегу неподалеку от винного двора аббатства». Немало мастеровых из города, те, кому требовались вместительные склады, отгораживали там участки, где хранили разные материалы. Там находился и дровяной склад Мартина Белкота, где плотник высушивал бревна. Оба паренька — Эдвин и Эдви — бывало отсиживались там, когда им грозила выволочка. Там-то и мог спрятаться Эдвин, если бы... Нет, конечно, не потому, что он убил, это полная чушь, Но если бы его обидели, допекли, и он сейчас был бы очень несчастен и страшно зол. Настолько, что мог помыслить об убийстве, но пойти на это никогда. Он не таков. Эдви, уверенный, что за ним не следят, несся стремглав. Запыхавшись, он влетел в калитку отцовского склада и полетел кувырком, зацепившись за ноги Эдвина, который сидел на земле, размазывая по щекам слезы ярости и обиды. Стоило Эдви подняться... Как Эдвин, уязвленный тем, что его застали в слезах, влепил приятелю оплеуху и тут же получил в ответ увесистую затрещину. Всякий раз, когда у друзей что-то не клеилось, они устраивали хорошую потасовку. Это вовсе не было ссорой, а скорее проверкой боевой готовности. Вздумая вмешаться кто-нибудь третий, его оттузили бы куда покрепче. Эдви быстренько поведал все, что узнал, совершенно обескураженному, избитому с толку Эдвину. И оба паренька уселись поближе друг к другу, собираясь придумать какой-нибудь сногсшибательный план. За час до вечерней в садике котфаэля появился эльфрик. Прошло не более получаса после того, как тело Боннелла обмыли, обредили и отнесли в часовню, а Катфаэль вернулся к себе. Тем временем в доме был наведен порядок, и опечаленным домочадцам оставалось лишь предаваться грустным размышлениям догадать, чем все это кончится. Меорик поспешил в город, чтобы рассказать плотнику и его домашним обо всем, что стряслось, кому-то нужно было сообщить эту горькую весть. Котфаэль полагал, что люди шерифа уже успели схватить Эдвина. Эдвина. О, Господи, он никак не мог вспомнить фамилию человека, за которым Ричильдис была раньше замужем. Белкот ведь доводился и Брат обратился к нему Эльфрик. Госпожа Боннелл просит тебя прийти и переговорить с ней с глазу наглость глаз, в память о былой дружбе. Катфаэль это ничуть не удивило. По правде сказать, даже сейчас, после сорока-двух лет разлуки, он чувствовал, как земля уходила у него из-под ног, когда он глядел на Ричильдис. Монаху было бы куда легче, если бы злосчастная кончина ее мужа не обернулась мрачной загадкой, и над ее сыном ненависла угроза. Тогда ему не пришлось бы взваливать на себя бремя забот о Ричильдис. Впрочем, так уж вышло. И с этим ничего не поделаешь. Он был в долгу у этой женщины за свою юность, за те воспоминания, которые во многом сделали его таким, каков он есть. Сейчас ей нужна его помощь. И у него нет иного выбора, кроме как щедро отблагодарить ее». «Я приду», — ответил монах, — «скажи, что я буду через четверть часа». Когда он постучался в дверь дома у мельничного пруда, ему открыла сама Ричильдис. Ни Эльфрика, ни Уолдит не было. Видно, хозяйка отослала их, чтобы поговорить наедине. В столовой не осталось и следа утреннего беспорядка. Все было аккуратно прибрано, а стол отодвинут в сторону. Ричильдис села в большое кресло, принадлежавшее прежде ее мужу, и указала Катфайлю на лавку, стоявшую рядом. В комнате царил полумрак, маленький светильник отбрасывал лишь тусклый свет. Но был и другой свет. Сияние ее глаз, увлекавшие его в далекое прошлое. «Катфаэль», — начала она, запнулась и умолкла. «Катфаэль, надо же было такому случиться, чтобы это и впрямь оказался ты. Я ничего не слышала о тебе с тех самых пор, как прознала, что ты вернулся домой». Я-то думала, что ты женился, и теперь у тебя внуки. Сегодня утром, глядя на тебя, я всю голову ломала, никак не могла понять, где, но была уверена, что видела тебя раньше. Я уж решила, что так и не вспомню, но тут услышала твое имя. «Да и я тоже», — отозвался Котфаэль, — «никак не ожидал тебя здесь встретить. Я ведь не знал о том, что Эверт Гурний умер» все-таки вспомнил его фамилию, не говоря уже о том, что ты снова вышла замуж. «Три года тому назад», — сказала она, — и вздохнула. Вздох этот мог означать равна и печаль, и облегчение от того, что семейная жизнь ее оборвалась. «Мне не хотелось бы, чтобы ты думал о нем плохо. Он не был дурным человеком. Просто он был немолод, с устоявшимися привычками» и не терпел, чтобы ему прикословили. Он овдовел много лет назад, и детей у него не было, во всяком случае, законных. Я была одинока, а он долго меня обхаживал и, наконец, пообещал... Понимаешь, у него не было законного наследника, и он сказал, что если я выйду за него, то он завещает Монор Эдвину. Даже получил согласие своего сеньора. «Но я должна рассказать тебе о своей семье». Спустя всего год, как я вышла за Эварда, у меня родилась дочь. Ну, а потом время шло, а других детей, бог весть, почему у меня все не было. Ты, может, помнишь, Эвард был цеховым мастером в Шрусбере, плотником и резчиком. Работа у него спорилась, он был хорошим хозяином и добрым мужем. — Ты была счастлива? — спросил Котфаэль. Он уже понял по ее голосу, что счастье не обошло Ричильде стороной. Время и расстояние хорошо поработали, чтобы разлучить их, но в конце концов каждый оказался на своем месте. Очень. Лучшего мужа и пожелать нельзя. Но детей у нас больше не было. А когда Сибилл минула семнадцать, она вышла за Мартина Белкота. Он у Эверда подмастерьем был. Мартин славный парень, и она, слава богу, так же счастлива, как когда-то была и я. Но через два года дочка понесла, и я словно заново помолодела. Когда первого внука ждешь, всегда так. Глядя на нее, я так радовалась, все разные планы строила, а уж Эварда прямо распирала от гордости. Не знаю, с того воли или с чего другого, но только у нас с ним будто медовый месяц опять приключился. И уж не скажу, как это вышло... Но когда Сибилл была на четвертом месяце, я вдруг поняла, что и сама жду ребенка. Это в сорок четыре года после всех этих лет. Настоящее чудо. А кончилось тем, что мы обе родили сыновей, и хоть между ними четыре месяца разницы, их можно за двойняшка принять. Дядюшку и племянничка. Причем племянничек-то постарше будет. Они очень похожи. Оба пошли в моего мужа. Ребятишки с тех пор, как на ноги встали, друг другу, как братья. И даже ближе, чем братья. И такие шустрые, точно лисята. Вот такие они. Сынок мой Эдвин и внучок Эдви. Ни тому, ни другому еще и пятнадцати нет. Я умоляю тебя, Катфаэль, помоги Эдвину. Клянусь тебе, он не делал этого, он не способен на такое злодейство, а сержант вбил себе в голову, что это он подмешал яду. Если бы ты знал его, Катфаэль, если бы только ты его знал, ты бы сразу понял, что это немыслимо». Эти слова звучали убедительно в устах любящей матери, но ведь бывали случаи, когда сыновья и помоложе годами спроваживали на тот свет родных отцов, Лишь бы расчистить себе дорожку. Боналл же Эдвину отчим, и особой любви между ними не было. «Расскажи-ка мне, как вы там сговорились с Боналлом, когда ты задумала во второй раз замуж выйти?» «Ну, когда Эдвину было девять лет, умер Эвард, и его мастерская перешла к Мартину Белкоту. Все дела шли, как и раньше. Мартин недаром учился у Эварда ремеслу». И жили мы по-прежнему одной семьей, а как-то раз в мастерскую заглянул Гервоас, хотел заказать какие-то филенки, а тут увидел меня, и сильно я ему приглянулась. А он был мужчина видный, крепкого здоровья и такой обходительный, да еще заладил, что коли я за него пойду, то он объявит Эдвина наследником и оставит ему молили. «А ты сам посуди. У Мартина Сибил своих четыре рта. поди прокорми. Я должна была подумать о том, как Эдвина поставить на ноги». «А обернулось-то все худо», — понимающий кивнул Катфаэль. девиц тут нечему. С одной стороны, мужчина в годах, никогда детей не имевший, а с другой — мальчонка проказливой. Вот и нашла коса на камень». «Это точно», — со вздохом признала Ричильдис. Если один скажет «стрижено», то другой «брито». Эдвин мальчик балованный, привык к вольной жизни и делал все по-своему. А водился все больше с Эдви, как и прежде. Ну а Гервус, тот стал мальчику выговаривать, что ему, наследнику Монора, не пристало якшаться с ремесленниками и прочим простонародьем. Эдвина это злило, он ведь любит Эдви. Да и родня же он ему. Хотя, по правде сказать, бывали у Эдвина дружки... Не то почтенных домов. Короче говоря, ссорились они каждый день. Когда Эдвину попадало от Гервуаса, он убегал к Мартину и прятался там целыми днями. Гервуас и запирать его пробовал, да тот все равно ухитрялся вылезти. А если не сможет, то чем другим отчему насолит? В конце концов, Гервуас заявил, что раз парень водит компанию со всеми голодранцами Шарусбери, то, стало быть, и сам тяготеет к низкому ремеслу, потому как яблоко от яблони недалеко падает. А коли так, не лучше ли ему и впрямь податься к кому-нибудь в подмастерье? Это он так, с сказал. А Эдвин, хоть и прекрасно его понял, сделал вид, что принял слова отчима за чистую монету. Да так и поступил. Когда Гервос о том прослышал, он еще пуще взбеленился. Вот тогда-то он и поклялся, что отдаст свой манор бенедиктинцам, а сам переберется в аббатство. «Земли, которые я собирался ему оставить, его вовсе не интересует», — горячился Гервос. «Так с чего я должен беречь их для неблагодарного мальчишки?» Вот так в порыве гнева муж велел составить этот договор и порешил перебраться сюда еще до Рождества. «Ну, а паренек что на это сказал?» «Он-то, наверное, не думал, что дело так обернется». «Никак не думал». «Он примчался со всех ног и даже каялся, правда, и возмущался тоже. Божился, что любит, молили, что никогда не выказывал к нему пренебрежения и заверял, что достанься, Монор, ему, он бы заботился о нем как следует». «Мы все умоляли Гервуса изменить решение, да все без толку». «А Эдвину обидно было». «Ведь эта земля была ему обещана, а уговор дороже денег». но разве Гервуса переубедишь?» согласие Эдвина никто не спрашивал. Оно и по закону не требуется. А он-то, понятное дело, никогда бы его не дал. Мальчик, злой и расстроенный, снова убежал к Мартину и Сибил. И с тех пор я его не видела. До сегодняшнего дня, господи, лучше бы он сегодня и близко к нам не подходил. Но он пришел». И теперь, видишь, люди шерифа охотятся за ним, как за отъявленным злодеем, который убил мужа собственной матери. Да ему такое и в голову прийти не могло, клянусь тебе, Катфаэль. А если они его схватят? Боже, мне и помыслить об этом страшно. А с тех пор, как они ушли, ты не слышал никаких новостей? В здешних краях слухи разносятся быстро. Думаю, если бы они нашли его в доме Белкота, нам бы уже было о том известно. «Пока никаких вестей нет. Да только где ему еще быть? Не было у него никакой причины прятаться. У него все кипело от такого приема. Вот он и убежал. А о том, что стряслось потом, и ведать не ведал. но ну, так может, он не захотел являться в дом в таком настроении? Мальцы, они что, зверята, бывают, забьются в нору и отсиживаются, пока в себя не придут. Расскажи мне, как все было за этим обедом? Я так понял» что Меорик был между вами вроде посредника, уговаривал принька прийти помириться. И тот, как будто, уже приходил. Не ко мне печально отозвалась Ричильдис. Просто они вдвоем приносили аналой, что Мартин изготовил для часовни Пресвятой Девы. А потом навестили старика-монаха, с которым Меорик в родстве. Меорик и тогда просил Эдвина зайти ко мне, но тут ни в какую. Ну а сегодня все-таки согласился. Мяурик, славный малый, не отставал. Уговорил такие, видишь, что из этого вышло. Гервос все злорадствовал, потешался над моим мальчиком. Да так язвительно несправедливо, что, говорит, приполз, как нищий, умолять, чтобы я снова сделал тебя наследником. У Эдвина такого и в мыслях не было. Он бы скорее умер, а Гервос не унимается. «Ну что, — заявляет, — присмирел наконец?» Так вот, становись на колени и моли о прощении за все свои дерзости. И тогда, кто знает, может, я и смягчусь. Поползай как следует. Монор того стоит. Так это и продолжалось, пока Эдвин не выпалил, что никогда не смирится с таким гнусным старым извергом и злобным самодуром. Уверяю тебя, безнадежно вздохнула Ричильдис, на самом деле Гервус не был таким. Просто он был раздражительным да упрямым. Но скажу я тебе, Эдвин держался молодцом. Как Гервуас его не поносил, он все терпел ради меня. Однако в конце концов терпение его лопнуло, и он сказал все, что думал, да весь голос, а Гервуас запустил в него тарелкой, а потом еще и кубком. Олдит, Эльфрик и Меорик вбежали в комнату, чтобы помочь мне успокоить мужа, а Эдвин выбежал вон. Вот и все. Некоторое время Катфаэль молчал, размышляя об остальных домочадцах. Сорванец, самолюбивый, горячий, оскорбленный, скорее ударил бы Бонало кулаком, может, даже кинжалом. Но чтобы подмешать отравы, это едва ли. Правда, паренек дважды побывал в лазарете вместе с Мэвригом и, вероятно, заметил, где лежат снадобья. Мотив у него был, да и возможность тоже. Только вот не похоже это на юноши который рос честным и прямым в согласии с собой. У отравителей другая натура. Они все больше скрытные, коварные и действуют из-под тяжка. В конце концов, ни один же он здесь был. «Эта девушка, Олдит, она давно у тебя?» «Она моя дальняя родственница», — ответила Ричильдис, и лицо ее озарилось улыбкой. «Я ее с детства знаю». А пару лет назад девочка осиротила. Вот я и взяла ее к себе. Она мне как дочка. Примерно такого ответа Катфаэля ожидал. Он не забыл, как заботливо обнимала Олдит свою хозяйку. А Меорик? Я слышал, он вроде тоже когда-то жил в доме Боннелла до того, как стала работать у твоего зятя. Меорик, понимаешь, с Меориком дело обстоит так. Мать его была валикой Она прислуживала в Малилии и, как это часто бывает, родила хозяину внебрачного ребенка. Да, он родной сын гервоса Первая жена Гервуаса, должно быть, была бесплодна, потому что Меорик единственный, кого муж признал своим ребенком, хотя, возможно, у него и другие были. К Ангород Гервуас всегда хорошо относился, пока она была жива. И о Меориге он тоже всегда заботился. Он работал в маноре своего отца. Когда мы с Гервоусом поженились, мне даже неловко бывало. Такой славный, работящий, смышленный парень, и никто никогда не слышал от него жалоб или притязаний на отцовское наследство. Ну, и я как-то спросила его, не хочет ли он выучиться ремеслу, чтобы завести свое дело. Он сказал, что это было бы здорово. Вот я и убедила Гервоуса — «Отдать его Мартину в обучение?» «И я...» — голос Ричальди сдрогнул. «Да, я просила его приглядеть за Эдвином, когда тот сбежал. Ну и, конечно, попробовать уговорить мальчика поладить с Гервосом. Я вовсе не ждала, что мой сын пойдет на попятную. Он парнишка толковый, сам может выбиться в люди. Я просто хотела, чтобы он вернулся домой». Было время, когда он укорял меня за то, что когда пришлось выбирать между мужем и сыном, я выбрала мужа. Но ведь я вышла снова замуж из-за Эдвина. Она осеклась, ненадолго замолкла, а потом добавила. Так что Меорик был другом и мне, и Эдвину. «Ну а с твоим мужем он тоже ладил?» «Не было между ними размолвок». «О, нет, ничего подобного». Она даже удивилась этому вопросу. Все было в порядке, и никогда никаких ссор. Гервус вообще-то не уделял ему особого внимания, но всегда был великодушен. Он ведь дает ему приличное содержание, вернее, давал. «О, Господи, как же теперь парень жить будет, если выплаты прекратятся? Мне придется посоветоваться. законы для меня темный лес». Похоже, подумал, Катфаэль здесь нет никакой зацепки, хотя Меурик и знал, где можно раздобыть яд. Но об этом знал и Эльфрик. Он как раз был в сарае, когда брат Эдмонд приходил за снадобьем. И кто бы не выиграл от смерти бонола Меурик, как видно, мог только проиграть. В каждом маноре бастардов полным-полно, и коли у хозяина только один незаконно рожденный ребенок — Его и вы впрямь можно считать человеком скромным и воздержанным. Парень был устроен, учился ремеслу, получал содержание. Для незаконного сына вполне достаточно. Жаловаться у него причин не было, скорее были причины пожалеть о смерти родителя. А Эльфрик сгустились сумерки, оттого огонек светильника казался ярче. Лицо Ричильдис, печальное и серьезное, казалось, светилось в его лучах. «Да, Эльфрик», — промолвила она, — «тут не все просто. Ты не думай, мой муж был не хуже, чем другие владельцы маноров и никогда не посягал на большее, чем положено по закону. Но закон-то знаешь, что дышло. Отец Эльфрика был таким же свободным человеком, как ты или я. Но он был младшим сыном. Земли у их семьи и для одного-то было не слишком много» вот он решил не дробить надел и когда его отец умер оставил всю старшему брату а сам подался в монорг бонолу и принял от него виланский надел он обрабатывал эту землю и нес все повинности какие исполняют вилоны но ни разу не усомнился в том что сам остался свободным человеком он ведь по своей воле взял землю и выполнял все обязанности Но мало того, Эльфрик, который тоже был младшим сыном, в свою очередь вздумал породить старшему брату и, отказавшись от положенной ему доли земли, стал слугой Боннелла. Ну а потом мой муж затеял уступить Манор аббатству и перебраться сюда, а Эльфрика порешил взять с собой, потому как лучшего слуги нигде не сыщешь. Ну а тот ни в какую, лучше, говорит, пойду, куда глаза глядят, искать себе пропитание». И тогда Гервус затеял тяжбу, утверждая, что Эльфрик не свободный слуга, а его виллан, поскольку и отец его, и брат держали вилланский надел и исполняли все вилланские повинности. Суд признал, что так оно и есть. И в один миг Эльфрик из вольного человека превратился в крепостного, хотя он и сын свободно рожденного. «Для него это было ударом», — грустно признала Ричильдис. «Он ведь до того работал за плату и думать не думал, что может лишиться своей свободы. Чего греха таить, многие оказывались в таком же положении. Не он первый, не он и последний». Катфаэль молчал, и это ее задевало. Монах же размышлял о том, что этот человек испытывал горечь и злобу. Знал, где можно достать яд и, несомненно, имел возможность отравить блюдо. Однако Ричильдис истолковала его молчание по-своему. Она решила, что монах осуждает ее покойного мужа, но, щадя ее, не хочет говорить об этом, и бросилась защищать честь своего только что умершего супруга. «Ты только не подумай, что Гервоус один во всем виноват. Он ведь считал, что поступает правильно, раз закон на его стороне». Я не припомню случая, чтобы он пожелал чужого. Ну уж, что его, вынь да положь. Ну, а Эльфрик, он тоже неправ. Гервос сроду к нему не цеплялся, не придирался, да и не с было. Парень-то трудолюбивый. Но став виллоном, Эльфрик начал всячески подчеркивать свое рабское положение. При каждом удобном случае. Вроде и ведет себя услужливо, а на самом деле эта дерзость точно он нарочно звенит цепями. Гервус это понимал, и, по правде говоря, мне кажется, они друг друга возненавидели. А тут еще Олдит. О, эльфик об этом ни разу и не заикнулся, но я-то знаю. Он смотрит ей вслед, будто у него сердце из груди рвется. Но что может Виллан предложить свободной девушке? К тому же Олдит и Меоригу приглянулась, а он для нее куда более подходящая пара. Так что, видишь... «У меня забот хватало, а теперь еще и это. Помоги мне. Кого мне еще просить, если не тебя? Помоги моему мальчику, я верю, что ты сумеешь». «Обещаю тебе», — сказал Катфаэль, взвесив каждое слово, «я не остановлюсь ни перед чем, чтобы найти убийцу твоего мужа, настоящего убийцу, кем бы он ни был. Согласна?» «О, да!» — вскричала она. «Я знаю, что Эдвин невиновен. Ты пока не знаешь этого, но ты поймешь». «Умница!» — обрадовался Катфаэль. «Такой-то я тебя и помню. А сейчас, пока я еще не могу разделить твою уверенность, скажу тебе еще кое-что. Я помогу твоему сыну всем, чем смогу, виновен он или нет. И ты узнаешь правду. Ведь ты...» «Этого хочешь?» Она кивнула, не в силах вымолвить ни слова. Лицо ее осунулось, словно на нее обрушилось все пережитое, и не только за этот страшный день. «Знаешь, Ричильдис, — мягко промолвил Катфаэль, — ты же из простой семьи. Не стоило тебе, наверное, выходить за владельца Монора». «Ты прав», — прошептала она, — И залилась слезами, уткнувшись в плечо монаха.